Ереван, июнь 1978 года. Махаун разложил на столе инструменты. Три дня он сам мастерил замысловатые сейфовые отмычки. Сундук, который надо было выпотрошить, был старым, знаменитой английской фирмы Бриль и сыновья. Таких нынче не делали. Сейчас все больше на электронику надеются. А эту электронику опытный человек отключит на раз. Старые сейфы — это не металлические сундуки. Это целая страна со своими секретами, пропастями и опасными дорогами. Открыть такой сейф, не зная его секрета, невозможно. Правда, новое поколение медвежатников работает грубо, без поэзии, режет автогеном или заливает царской водкой. А перед Мишкой стояла задача сложная — открыть и закрыть сейф следовательно, надо работать аккуратно и четко. Уже неделю он жил за городом в доме Жоры Ереванского. Дача была шикарная. Мебель финская, хрусталь, ковры и даже чудо техники — видеомагнитофон имел Жора. Стоил он чуть больше Волги, но вещь, конечно, классная. До глубокой ночи смотрел Мишка американские боевики. Когда он уходил в зону, о таком чуде еще никто и не слышал. Богато жил Жора. Вообще, зверьки черножопые жили совсем не так, как русские блатные. Куда возвращался Мишка после очередной отсидки? В квартиру на грузинском валу. Обычную, двухкомнатную. В одной комнате жила мать, в другой вдовая сестра с дочкой. Мишка только ночевал там, да и то очень редко. Конечно, помогал родным, потому что любил их. И они любили его. А у Жоры и четырехкомнатный кооператив в Ереване, и дача, две «Волги», да еще этот необыкновенный магнитофон. Умеют жить зверьки. Умеют. Но ни американские фильмы, ни вкусная жратва, ни 25 косых, полученных от Жоры, не могли успокоить Николаева. Само дело его не пугало, тем более, что денег они не брали. То, что сейф Абалова, известного во всем подпольном мире союза теневика, стоял в госхранилище, не удивляло. Жорик поведал ему, что директор банка родственника Балова, и тот все свое добро держал там, под госохраной. Все это было нормальным и понятным. Но что за люди стояли за этим делом, Махаон угадать не мог. Жорик рассказал ему, что дело организует ястреб. Человек в уголовном мире союза известный, весьма авторитетный, но давно сменивший масти отошедшей отошедший от воровского мира. Но была у него некая сила, которая могла спокойно открыть ворота зоны, спланировать сложнейшее дело, щедро заплатить за него. Многое мог Ястреб. Вот и документы чистые дал. И справку, что Николаев Михаил Гаврилович Сактированы с зоны по состоянию здоровья. Лежали в кармане пиджака документы и деньги, но впервые в жизни не радовали они Махаона. Неспокойно было у него на душе, муторно, пугала его непомерная власть, которой обладал ястреб. Но и Мишка, тоже не фраер, не вчера родился, распрекрасно знал он все примочки дорогих друзей. Мало кому верил Мишка в том мире, в котором ему пришлось жить. Вор благороден только в песнях, которые они сами сочиняют, да на зоне процветает воровское кентовство. На воле каждый из за себя. Неужели менты смогли бы так хорошо работать, не будь среди воров и даже законников их стукачей? Не верил Мишка. Ни Жорику, ни тем более ястребу. Но ситуация сложилась уникальная, и он решил использовать ее за всю масть. Он три дня мотался по Еревану, искал подходящий металл для инструментов и сразу определил, что его посуд. А то, что это не менты, понял после того, как легко ушел от наружки проходными дворами старого города. Слава богу, Ереван он знал отлично. Жорик вряд ли нанял для этого русских ребятишек, у него своих зверьков хватает. В первый же день он встретился со своим дружком стародавним, Ашотом. Когда-то вместе топтали зону. Ашот, художник, жил в Москве. Стал одним из самых модных столичных центровиков, поэтому деньги ему были нужны немалые. Он и сообразил. Начал к десятидолларовой купюре нолик дорисовывать. Валюту чаще всего скупали кавказцы да теневики. Они толком-то и русского не знали, не то что английского. Дело Ашота процветало, пока в Швеции не засыпался классик российской литературы. Он ничего не знал, засветил в магазине туфтовую зелень. Тогда за дело взялся КГБ и за месяц, размотав цепочку, вышел на Ашота. Ему вчинили 147-ю статью «Мошенничество» и отправили на два года в зону. Там Мишка с ним и познакомился. Потом они встречались и на воле. Ашот осел в Ереване и для узкого круга лиц сделал документы, неотличимые от настоящих. Самое интересное, что когда менты проверяли паспорт под САБУ, все данные сходились один в один. За полтора куска «Дружба-дружба, а дружба, дело есть дело» Ашот сделал Мишке паспорт на имя Прокудина Михаила Сергеевича и удостоверение инструктора Московского городского совета ДОСААФ. Мишка не стал говорить Жорику о людях, которые все три дня так неудачно пасли его. Кто знает, а вдруг и его гостеприимный хозяин в деле с этими козлами. Не верил Махаон никому, особенно ворам. Ему давно предлагали короноваться и стать вором в законе. Но Мишка не хотел этого. Не устраивали его никакие законы, ни ментовские, ни воровские. Он сам по себе жил. Работал без подельников, никого не сдавал. В драке был свиреп и неукротим, как-никак бывший боксер. На правила воровские не ходил, незачем ему заниматься разводками и решения выносить. Сам он жил правильно и за себя на любом толковище ответить мог. Да и многие авторитетные воры за него держали мазу. Часов в 12 появился озабоченный Жорик. Он был расстроен и не скрывал этого. «Дело делаем сегодня вечером», — сообщил он. «Что-то ты смурной, Жорик», — засмеялся Мишка. «Не хочешь от своего добра очко ментам подставлять?» «А ты хочешь?» «Мне деваться некуда. Меня скичи для этого сдернули». «И я не хочу», — честно признался Жорик. «Да тоже деваться некуда». «Значит, держит тебя ястреб?» «Держит». «Ну, говори расклад». Рядом с банком дом выселенный, они крышами соединены. С крыши попадаем в комнату. Там раньше учебный класс был, сигнализации нет. Шестерки пол пробивают и уходят. Мы идем с тобой. Ты спускаешься по веревке, вскрываешь сейф. А менты? Им не до нас. Они во дворе свадьбу начальника охраны праздновать будут. — Чудны твои дела, Господи! — Мишка перекрестился. Такое только у вас, у зверьков, возможно. Не обижай, дорогой. Так я не со зла, от зависти. Каждый народ по-своему живет. Это уж точно. Ты как готов? Как юный ленинец. Мишка поднял руку в пионерском приветствии. Тогда переодевайся. Жорик подошел к шкафу, вынул тренировочный костюм. Нет, Жорик. Мишка махнул рукой. У меня примета верная. В чем одет перед делом, в том и иду. А как же ты в ювелирном на Арбате завалился? По дурости, комбинезон напялил. Жорик замолчал. С одной стороны, ястреб велел, чтобы они с Мишкой в тренировочных костюмах были. Но он же был вор, а значит, безоговорочно верил в приметы, талисманы, гадания. Доводы мишки перевешивали доводы ястреба, и Жорик сказал: Делай, как знаешь! Как тебе балдоха подскажет? Только к севенку, что тебе сделал ястреб, поставь дома. Неужели я ее светиться на дело возьму? Тогда отдыхай. Обедать будешь? Нет, только чаю попью. Я на дело впроголодь иду, как волк. Жорик засмеялся, сверкнув золотыми зубами. Он ушел, а Мишка лег на диван, взял найденную на полке книгу и один в поле воин, и читал до вечера. Когда стемнело, он проверил инструмент, спрятал в поясе, надетом на голое тело паспорт, подарок дружка Ашота и деньги. Оделся. Внезапно набежали тучи, и по подоконнику барабаном застучали дождевые капли. Мишка подошел к окну. Во дворе стояла плотная стена ливня. Это был особый, короткий и сильный южный дождь. Он словно светился в темноте. В огне фонарей казался голубовато-чистым. Давно он не видел таких дождей. Там, на севере, они были затяжными и пугающе темными. Дождь перед делом к удаче. Хорошая примета. Значит, бог-бродяг-балдоха посылает ему весточку. Обещает, что сладится нынче вечером все. Ливень прекратился так же внезапно, как и начался. Только со звоном падали капли, стоящие под водостоками кадушки. Мишка закурил. В сыром воздухе запах табака был особенно резким. Давал понять, что дух его был лишним в этом буйстве ощущений. — Пошли! — сказал вошедший в комнату Жорик. — Пора, Миша! Махаун вынул из кармана ксиву, сделанную ястребом. Положил на стол. Жорик мазнул по паспорту глазами, но сделал вид, что совершенно не придал этому значения. Они вышли в сад, в мир необычных после дождя запахов. Цветы благоухали нежно и остро. «Как пахнет, а?» — хлопнул Мишку по плечу Жорик. «Как в крематории». «Ты что, ты что?» — Жорик сплюнул через левое плечо и перекрестился. «Не говори так, а!» У калитки их ждала машина. Ехали долго, петляли по улицам. Наконец, у мрачного четырехэтажного дома машина остановилась. По черной вонючей лестнице они поднялись на чердак. «Пришли!» — вздохнул Жорик. «Теперь будем ждать». «Твои шестерки где?» «Уже работают». «Обычно курить очень хочется, когда нельзя». Мишка это знал по богатому жиганскому опыту. Поэтому он достал спичку... И начал перекатывать ее зубами. Ждать и убегать для него дело привычное. Вот догонять он не умел. Откуда-то доносились звуки песен. Видимо, мусора серьезно гуляли во дворе банка. Почему-то Мишке внезапно показалось, что жизнь его остановилась. Встала, как дрезина, упершаяся в рельсовый ограничитель. Словом, эта ночь разорвала ее на две части. В одной осталось все его прошлое, другая обещала быть необыкновенно прекрасной. Он знал, что сделает со своими деньгами. Четвертак, полученный сегодня от Жоры, до да двадцатник в заначке, дадут ему возможность пожить неплохо. Он не поедет в Сочи с Жорой, а рванет в Ялту к старому дружку. Домик маленький купит, на работу устроится, а там посмотрит. Южная жизнь веселая, легкая, как конфетти. Посмотрим, как сложится. Посмотрим. Вот уже совсем темно стало. Сквозь чердачное окно начал пробиваться прохладный ветерок. Он немного остудил разгоряченное лицо, и Мишка задремал, опроснулся от звука голосов. Жорик с кем-то невидимым в темноте говорил по-армянски. «Поспал, Миша?» — наклонился к нему Жорик. «Немного». — Пора. — Ну и нервы у тебя. Вылечил в лучшем санатории Лобытнанги. Ты что, ты что? — Жорик снова трижды плюнул через плечо. — Такое перед делом вспоминаешь. — А ты, Жорик, наколку на груди изобрази. Кто не был, тот будет, кто был, не забудет. — Веселый ты, Михаил, сегодня. На веселое дело идем. Мишка раскрыл сумку и вынул халат. Обычный синий рабочий халат. «Я готов». Мимо двух молчаливых амбалов они прошли к чердачному окну. «Давайте я вашу сумку понесу», — сказал один из них с сильным акцентом. «Не надо, браток, я как диаген, все свое ношу с собой», — ответил ему Мишка. «Не слышал такой кликухи». «Не слышал и не надо», — зло прошипел Жорик. «Тебе по закону с таким человеком, как Махаон, базлать без разрешения нельзя». Они вышли на крышу. Внизу разбегались улицы с золотистыми фонарными строчками. Ничего не скажешь, красивый вид. Сидели мы на крыше, а может быть и выше, а может быть на самой, на трубе. Пропел Мишка куплет с детства, приставший к памяти песни. Веселый ты парень, Миша, помотал головой Жорик. Ничего не боишься. Боюсь, Жора, боюсь. Чего он боится, Мишка пояснять не стал. Надо было перепрыгивать на крышу банка. Потом они влезли в чердачное окно. Мишка зажег фонарик. Чердак был завален перевязанными шпагатом пачками документов. «Пожара не боятся, шепнул он Жорику. «Дверь. Лестница. Снова дверь. Комната заставлена старыми столами, стульями, шкафами. Посередине пол был вскрыт и виднелся черный проем». Мишка достал из сумки альпинистский трос. Вот то, что он искал. Под одним из окон батарея была снята, а из стены торчали крепежные крюки. Махаон сноровисто обмотал трос вокруг крюка. Затянул, подергал. Вроде порядок. Он сбросил трос в дыру. Повесил через плечо сумку. — Ну, я пошел. — С Богом! — прошептал Жорик и перекрестился. Мишка протиснулся в дыру и осторожно спустился. Подошвы мягко коснулись пола. Махаун достал фонарик. Жесткий конус света вырвал из темноты стеллажи с уложенными и запечатанными в полиэтилен пачками 50 рублевок. Вот это да, вот это место! И в ушах зазвенела старая уркаганская песня, которую пел под гитару его сосед Юра Ельцов. Деньги советские ровными пачками с пола глядели на нас. И думать Махаон не мог, что придется ему хоть раз такое увидеть. Но нельзя было сопли распускать. Деньги эти декорации были мифом, темой для рассказов. Свет фонарика побежал дальше и уперся в сейф. Вот и ты, мой маленький, вот ты где. — Ну что же, давай знакомиться. Я уже наладил отношения с тремя твоими братишками. Думаю, и мы подружимся. Рукой в тонкой нитяной перчатке Мишка погладил нового знакомца. Обласкал его, бедолагу. Потом достал из сумки стетоскоп. Вставил в скважину отмычку. Прижал головку стетоскопа к металлу. Раз, два, три. Отмычка хорошо взяла зубья замка. Все правильно. Заблокировал замок Абалов. Хитрый чучмяг, битый зверек. Но только мы тоже не фрейра. Мишка, как пианист, по клавишам пробежался по металлической липнине сейфа. Вот. Поддалась одна. Он посветил фонарем и вставил в скважину лисью лапу. Щелчок был громким, как выстрел. Мишка перевел дух. Блокировка снята. Теперь снова отмычечка, девочка. Вошла, вошла, милая, мягко, как домой. Теперь осторожно. Вправо, влево. Пусть обвыкнется, зацепит зубья. Ляжет на них. Пора. Он резко повернул отмычку. Замок поддался без звука. Что и говорить, последний он, профессионал, остался в Союзе. Последний. Махаун повернул ручку, потянул на себя. Сейф чмокнул, как банка с грибами. Луч фонарика сразу же уперся в коробку. Вернее, в ларец. Большой цены вещь. Одни камни на вензеле стоят дорого. Мишка вынул ларец. Тяжелый падло. Видно, много брюликов в нем. Но это не его дело. Мишка спрятал ларец в сумку. Посветил фонариком. Много добра прятал здесь Абалов. Одних долларов немеренно. Часы золотые. Пистолет. Обычный ТТшник со стертым воронением. Повинуясь внутреннему чувству, Мишка достал пистолет, выщелкнул обойму. Патроны на месте. Тогда он вбил магазин в ручку, передернул затвор, поставил пистолет на предохранитель и сунул его под пиджак сзади за ремень. И еще он взял черную записную книжечку. Пригодится. Может, сюда и записал, ожидающие расстрела Абала в тайну своих схронов. Потом Мишка аккуратно закрыл сейф и дернул за веревку. Его подняли быстро и спора. «Ну!» — прошептал Жорик, когда голова Мишки просунулась в дыру. «Погоди!» Махаун уперся руками в пол, вылез. «Все у меня, сваливаем!» На чердаке Мишка вынул ларец из сумки протянул Жорику. «На! Фанеры там много?» — поинтересовался Жорик. «На сто жизней хватит». Он не видел в темноте, как один из амбалов сжал другому руку. «Мы сейчас уйдем!» — сказал им Жорик. «А вы дыру прикроете, чтобы сразу в глаза не бросалось». Те ответили что-то по-армянски. на Мишке было не до них. На лестнице он закурил. Как все-таки сладок грех после воздержания. Они с Жориком вышли на улицу. Пусто. «Давай к машине!» Жорик тоже закурил. «Слепили мы дело, Миша, слепили!» «А ты как думал?» Они подошли к Волге. Дверца открылась и вылез ястреб. Он был такой же элегантный и добродушный. Только на этот раз оделся в коричневый костюм с переливом. «Но как?» Жорик. Все нормально? Жорик протянул ему ларец. Большой ценный вещь. Работа Фаберже, сказал ястреб. Что молчишь, Махаон? А ты меня ястреб никак направила, выдернул. Мишка не успел договорить. У них за спиной затормозил рафик. Из него выскочили четверо одинаковых хамбалов в вельветовых джинсах и модных летних рубашках. В чем дело, ястреб? Тихо спросил Жорик. Ответа не боишься?» «От тебя, Бородки, не будет, Жорик. Кто за сученного слова скажет? А Махаона нет. Умер он на зоне. Сердце не выдержало. Поэтому прощайте, подельники». «Не знал я, Ястреб, что ты такая падаль», — Мишка сплюнул. «Знал бы, Прикуп жил бы в Сочи, так, Махаон», — засмеялся Ястреб. «Ты что? Ты что?» Жорик рванулся к ястребу, но двое амбалов скрутили его и поволокли к Рафику. — Машина теперь тебе, Жорик, ни к чему, — сказал ему в спину ястреб. — Я ее за расходы забираю. Один из амбалов, мордатый блондин, обстукал Мишку. Делал он это непрофессионально, не по-ментовски. Пустой! А то как же! — ощерился ястреб. — Авторитетный вор с собой на дело лишнего не возьмет. Перед тобой, Махаон, я в замаске, но падла буду, если бы не заказчики, волчары, позорные, я бы на тебя руку вовек не поднял. Если можешь, не держи душу на меня. Я долю, что у Жорика лежит твоим родным передам. И на том спасибо, ястреб. Мишка скрипнул зубами. Только если фуфло зарядишь, я с того света за тобой приду. Мишка повернулся и пошел к машине. Влез в салон, сел в углу. Машина тронулась. Двое амбалов сидели с ним, двое в кабине. Машина летела по пустым улицам. Что-то бормотал по-армянски забившийся в угол жорик. Дымили сигаретами охранники. — Я халат сниму, — сказал Махаон, — а то жарко. — Снимай, — заржал блондин. — Скоро тебе холодно будет. Мишка приподнялся, стянул халат вместе с пиджаком выдернул из-за спины ствол. «На пол, суки!» Лица охранников застыли от ужаса. Напал! «Ты че, Махаон? На пол!» Мишка повел стволом. Оба бамбала легли в проходе. Жорик среагировал мгновенно. Профессионально обыскал лежащих и изъял два пистолета Макарова. На кресле лежала Мишкина сумка с инструментами. Махаон вытащил нож и альпинистский трос. Разрезал его. — Связать сможешь? — спросил он у Жорика. — Давай, дорогой, я им ласточку заделаю не хуже, чем в ментовке. Жорик работал умело. Через несколько минут оба амбала лежали на животе. Одна нога была прикручена к связанным рукам. — Куда вы нас везете, суки? — Жорик ударил одного под ребра. — Старый карьер! — со стоном ответил амбал. — Погоди, Жорик. Мишка сел, закурил сигарету. «На кого работаете, бакланы?» «Мы при фабрике, в Балашихе». «Значит, бомбардеры. «Долги выбиваете, левый товар конвоируете, так?» «Так». «Кто хозяин?» «Зельдин Семен Борисович». «Адресок его дай». «Зачем?» «За беспокойство получить». «Нижняя Масловка, дом 5, квартира 40». «Значит, вас ястреб нанял?» «Да». «Что ж он покруче людей не взял?» «Подъезжаем!» — перебил его Жорик. Машина начала притормаживать у обрыва и остановилась. Мишка и Жорик с пистолетами в руках выскочили из салона. «Руки за голову, суки! Из кабины! Медленно!» — рявкнул Жорик. Один из бомбардиров замешкался. «Пулю захотел?» — почти ласково спросил Мишка. Их обыскали. Вытащили двоих из салона. «Слушайте меня, бакланы!» «Вы, волки, позорные, шныри опущенные, подняли руку на воров. За это закон карает смертью». «Не надо, не надо!» — заплакал один из зомбалов. «Мы вас, шестерки трахнутые в рот, мочить не будем, но запомните! Еще раз поднимете руку на воров! Наш закон страшнее ментовского!» Жорик и Мишка влезли в кабину Рафика. «Куда?» — спросил Мишка. «В Баку!» Жорик повернул ключ. Они не знали, что трое подсобников, забыв о страхе перед Жориком, забыв о воровском братстве, вытягивали из пролома третий мешок денег. Шестерки видели тугие пачки зеленых 50 рублевок и не хотели знать больше ничего. С такими деньгами они становились смелее и выше всех, потому что на них могли купить коронацию в воров в законе нанять любых бойцов и приобрести все голоса на воровском сходнике. Жорик, Мишка и Ястреб узнают об этом только через 3 дня. Секретно ЦК КПСС. Заведующему отделом административных органов товарищу Савинкину Н.И. Докладная записка. Сообщаю вам, что проведенными оперативной установкой и следствием по делу ограбления Ереванского республиканского государственного банка арестованы граждане Микосян Л.С. и Геваркян Б.М. Они показали, что в деле принимали участие гражданин Арбелян Г.В. и неизвестный по кличке Миша Махаон. Арбелян Г.В., он же Жора Ереванский, известный рецидивист, убит в городе Сочи 28 августа 1978 года в результате воровских разборок. Согласно оперативному учету ГИЦ МВД СССР, Миша Махаон, он же Михаил Гаврилович Николаев, в момент совершения преступления отбывал наказание в учреждении 3678С в поселке Лабытнанги, где и умер в сентябре 1978 года. Розыск человека, назвавшегося именем ЗК Николаева, продолжается. Начальник ГУР МВД СССР, генерал-лейтенант милиции А. Волков, 10 ноября 1979 года.